Глава 32. Как воспитывать людей. Говоря проще, для правильного воспитания молодежи давным-давно продумано собирать вас в группы и правильно обучать всякому правильному. Чтобы не обалдуями росли. А уж как называли, скаутами или пионерами, разницы особой нет. Так пионеры — это же сплошь совковая пропаганда. Так и скаут — это тоже пропаганда. Боже, храни королеву, ну? А американские что? Или вот греческие? Это что, во всем мире что ли, пионеры были? Только название другое. Удивляется до этого помалкивавший кучерявый паренек, который сегодня как раз управлял мотозомбиями из останков колясок. Атож. Назывались по-разному, но были. Пионеры, бойскауты. В Германии Гитлер Югент. Да вы сказанули. Прям одно и то же Гитлер Югент и бойскауты. Пионеры-то ясно похоже. Тоталитаризм, опять же но байскаут это. Брысь достаточно спокойно смотрит на паренька, потом, явно подбирая слова, отвечает. «Любое нормальное государство, если только думает о своем будущем, детей обязательно будет держать под присмотром и учить полезному. Иначе это государство накроется...» «Медным тазом», — старательно подсказывает енот. «Вот-вот. Потому что пока мы в силе, мы вас защищаем» а когда состаримся, ослабеем, тогда как? Если вы вырастите нормальными людьми, то и нам, стариканам, жить будет хорошо. А если нет, хреново придется нам же в первую очередь. Все ж просто. Гитлер-Югент и пионер из байскаутов во многом слизаны. Учили-то одному и тому же. Не верится, качает головой паренек. Прямо как сегодня во время стрельбы качали башками управляемые им мишени. Давай загибай пальцы, прикинем. Вот принимают человека в пионеры. Значит, он учится быть в коллективе, командой работать, не врать, не крысятничать, помогать своим, учиться всякому полезному. Разве что понятие «свои» у всех было разное. Так в любой банде тоже молодежь учат. А государство — это очень большая банда, так что все тоже. Только в большой банде отморозков меньше. Трудно с отморозками уживаться, вот их и мочат. Для пользы дела. Впрочем, вон давайте доктора спросим. Он возился с бейскаутами. С чего это доктору с бейскаутами возиться? Лечил, что ли? Ну тут все просто. Командир дела сказал. Учат их всякому полезному. Ну и как первую медицинскую помощь оказывать, тоже учат. И серьезно. Практически как пожарных и полицейских. А на гитлер юген -то они, да, похожи. К слову сказать, обращение к своим вожатым у них прям мой фюрер. Я с ними как раз по поводу первой помощи и возился, поясняю я, раз они на меня уставились. Чё, серьезно? Ну, по-английски звучит «май лидер». Переводишь? Аккурат, майн фюрер, и вытанцовывается. Ишь ты! Ну таки у нас был товарищ вожатый. Или вожатая, опять очень вежливо уточняет енот. Реймер посмеивается. Ага. Вот я толкую, что если детей предоставить самим себе, они такого наворочают. Страх, господень, что они себе найдут. Так что в нормальном государстве молодежи думают. У нас тут вроде как стараются толково все обустроить, так что будут и пионеры. Или скауты, это уж кому как. Совок получится. Эк в голову-то нагадили. Что такое совок? Не считая приспособления для уборки мусора с пола. Это когда все плохо. Отвечает сосед кучерявого паренька. Видно, что ему весь этот разговор не интересен, и он откровенно поглядывает на брезентовый сверток, в котором отчетливо проглядывается притащенное на эту встречу оружие. Майор решил, что детенышам будет полезно потрогать руками серьезные дудки. Да. Богато в мозги дерьма навалено. Ладно, хватит про скаутов. По мне, любые скауты лучше, чем то, что творилось. Вот были сегодня на Марсовом поле, я сразу припомнил, как там совсем недавно беспризорники у вечного огня ночью грелись. И спали там же. Демидов, тащи оружие, начнем. Вечер уже. Когда Демидов, надувшийся мало не вдвое от гордости, с усилием подтаскивает тяжеленный сверток и начинает его разворачивать на месте, где поровнее, я вижу, что пионеры делятся на две части. Мальчики налево, девочки направо. То есть паренькам оружие нравится, а вот девчатки к нему весьма прохладно, видимо, относятся. Хиросима незаметно исчезает, возвращается со свертком в руках. Смотрит многозначительно. Майор тем временем начинает. «Если смотрели всякие кино про зомби, то видели, что там зомбакам рубят бошки катанами и проламывают битыми топорами и прочей бижутерией. В реальной жизни это все хлопотно и неудобно. Потому мы привезли вам обычное оружие, относящееся к огнестрельному, которым упокаивать агрессивных зомби сподручнее». А что, есть и не агрессивная? Удивляется одна из девочек. Круглолицая такая. Есть. Мы об этом попозже потолкуем. Пока поговорим о том, как лучше свою тушку от злобных нападок обезопасить. Тушка-то вещь ценная. Ну, на миллион до бедовых долларов тянуло. Вставляю я свое. Это в каком смысле? Осведомляется недоверчиво Хиросима. Как-то сели мы с ребятами в ординаторской и посчитали, во сколько может встать человеческое тело, если посчитать его составляющие детальки по рыночным ценам. Роговица там, кожа, почки, сердце и так далее. Получилось порядка лимона долларей в зеленых. По тому времени, разумеется. Сейчас-то эти бумажки цены никакой не имеют. Вот так прямо миллион, не верит Хиросима. Вот так прямо. Так что каждый человек с рождения был миллионером. Другое дело, что с таковым капиталом многие обращаются поскудно. Возвращаемся к нашим баранам. Неодобрительно прерывает завязавшуюся лекцию о человеческих вредных привычках майор. Хиросима недовольно морщит носик. Круглолицая девчонка как-то с уважением посматривает на свои ручки-ножки. Словно приценивается. Парнишки и вожатые сгрудились вокруг брезента с оружием. Майор показывает всем мой подарочный маузер. отобрали это для показа, что необычнее чтобы интересно было. Маузер 96 в умелых руках очень серьезен. Но он требует ухода. Грязь и ржавчину переносит не очень. А разбирать-собирать уметь надо. Поэтому освоить следует настоящим образом. А просто таскать, не вдаваясь в детали, начнет подводить. Полезный совет домохозяйке. Тут майор бросает на меня весьма намекающий взгляд. Если имеешь такой маузер, заведи себе специальную портянку, на которой его разбирать-собирать будешь. И везде ее таскай вместе с оружием. На портянке этот маузер хорошо разбирать, чтобы не терялись мелкие детали. Ею уже можно всегда протереть где надо. Можно от нее полосочку на патче оторвать. Словом, проверенная временем практика. Одной надолго хватает, а вообще они на дороге не валяются особо. Даже если есть много, с собой-то все равно одну иметь достаточно. Самая приятная в кавычках особенность Маузера К-96, если обоим нет заряжать надо тремя руками. Одной держишь его, другой затвор, а товарищ патроны пихает. Тут майор лязгает пистолетом, показывая, что да, три руки надо. Вариант сесть на корточки, рукоятку зажать под коленным сгибом, одной рукой держать затвор, другой заряжать. Но это для сильных мужиков. А если не сильных или не мужиков, осведомляется третья девчонка, она, в отличие от подружек, к оружию проявляет явный интерес. Ну, не все так ужасно, продолжает майор. Во-первых, удерживать пистолет и затвор в заднем положении одновременно одной рукой возможно. Берем левой рукой так, что указательный палец в спусковой скобе, или средний Большой придерживает затвор в заднем положении, а остальные лежат на рукоятке сзади. Правой пихаем патрона. А еще можно сделать пластиночку из жести, или найти подходящий предмет, которая пихается на место обоймы. Особо глубоко не надо. А после окончания заряжания вытаскивается. Конечно, лучше иметь родные обоймы и уметь быстро вбивать их на место. И все наличные патроны набить в обоймы. Тогда в бою дело быстро пойдет. Обоймы также можно изготовить самодельные. Невелика хитрость. Пистолетище, пристегнутый к кобуре прикладу, начинает переходить из рук в руки. При этом меня удивляет, что ребятам он явно нравится. Хотя ведь старая вещь, и для них уже такого революционного ореола не имеет. «И вот прямо эти наши патрончики к нему подходят?» — спрашивает однорукий вожатый. Маузер этими сильными патронами раздолбает, если много стрелять. Если привести к нормальному бою и иметь его на всякий пожарный, то ничего. Кроме того, можно патроны распатронить и заряд чуть уменьшить, процентов на пять. Хорошо также пули потяжелее поставить, но это уже изыск. «Теперь вот тоже старичок, но мы им пользуемся вовсю». Майор показывает наган, свинчивая с него глушитель. Хиросима тем временем придвигается ближе и начинает доставать из свертка что-то большое и прямоугольное, посматривая при этом со значением. «Вот вы спрашивали про копчение рыбы. Я припосла коптильню полегче», — говорит девчонка, наконец вытянув на свет божий коробку из стального листа размером побольше обычной обувной. Крышка с ручки съезжает в сторону. Внутри коробки сетка из того же железа, уложенная в сантиметрах в трех от днища. «Ну да», — спрашивал. «Только чёртов майор показывает такие штуки?» которые я бы и сам не прочь посмотреть. То же заряжание маузера мне, как владельцу, знать бы нужно в первую голову. Но девчонки тоже расстарались. Послать их обидется серьезно. Пытаюсь слушать одним ухом майора, другим девчонок. Старые нагановские патроны просто загляденье. Офигительного качества латунь. Стенки толстенькие такие. Такие патроны из нормального нагана отстрелял, гильзы сами вылетают. Только дверцу открой, барабан проверни. А если пихать по два научился, то скорость перезарядки еще возрастает. А если научился дозаряжать неполностью израсходованный барабан, то у тебя даже есть некоторые преимущества перед современными револьверами, да и пистолетами. Это как помпу допихивать, — вразумляет мальцов брысь. Физиономии у мальцов удивленные, когда они за фокусами брысь смотрят. Точь-в-точь точь такими же удивленными были мужики из МЧС, когда их давным-давно тому же мичман Алик обучал. Вот. А потом кладете сюда стружку и опилки, укладываете рыбу на сетку, задвигаете крышку и ставите на любой огонь, хоть на угли, хоть на газовую плиту. Или на костер тоже можно, — вразумляет меня Хиросима. Бр. Нет, не выходит слушать сразу всех. Ладно, майора я еще поспрошаю. Пока мне и без Маузера оружия хватает. А вот коптильня поважнее будет. Оказывается, все настолько просто, что удивительно. Разве что стружки и опилки... Ветки, что под сетку с рыбой сыплются, не должны быть березовыми или хвойными. Вкус испортишь. А нужны сугубо ольховые или от фруктовых деревьев. Круглолицая как раз утверждает, что лучше всего яблоневые, а Хиросима горой стоит за ольховые. А так засыпал на дно опилки, положил сетку с рыбкой сверху, задвинул крышкой, и через полчаса-час уже готово, и никакой возни. Даже такой, как с шашлыками. Опилки эти не горят, Воздуха для этого нет, а дымяты и обугливаются. Вот в дымном жару рыбка и печется коптится. Надо же. Действительно, на первый взгляд расплюнуть. РПК я вообще-то люблю. Тут майор ставит на сошки наш дегтяревский ручник. К сожалению, самый хреновый аппарат для стрельбы патроном образца 43-го. Легендарный АК АКМ. Нет, он замечательный. Недаром его по миру миллионов пятьдесят ходит. Но СКС и РПК стреляют лучше. А РПД вообще мечта. Вот, полюбуйтесь. Мальчишки и вожатые любуются. СКС — это старый симоновский карабин? Еще штык у него снимается так? Уточняет одна руки. Он самый. Ну, СКС не катит, если очередями надо обязательно колотить. А если не обязательно, очень выгодная штука. Обоим к нему набрать можно кучу. Не весят ничего, а к бою готовы. А к калашу только рожки и россыпь. Рожки весят много а россыпь к бою не готова. Самый мастодонский боекомплект стрелка — 300 патронов в рожках, 10 штук. Ужас кошмарный, — отвечает майор. Так, а пулемет чем хорош-то? Старательно пытается вникнуть в мужские премудрости та девушка, что внимательно слушает вместе с парнями. А пулеметы всем хороши, кроме веса и габарита. Да не больно-то напрягает эта разница. У РПК ствол солидный, к точной стрельбе располагает. Если оптику присобачить, можно врагов погонять очень неслабо. А РПД — единственный, кто этим патроном с ленты питается. Майор раскладывает рожки, в том числе и пару длиннющих от РПК. Показывает банку от РПД, ленту. И чем лента так уж хороша? Задает опять же достаточно детский вопрос девочка. Шпанистый парень начинает ржать. Глядя на него, начинают смеяться и другие, а девчонка густо краснеет. А сам ответить на этот вопрос можешь? спрашивает на Ремер. Теперь настает очередь краснеть Хохотуну. Смеются теперь над ним. «Ты, блин, как Хаджа на Средин. Односельчане нашли на караванной тропе и принесли ему. Он сначала засмеялся, а потом заплакал. Его спрашивают, что такое, почему, Хаджа, ты то смеешься, то плачешь? А он в ответ, сначала мне стало смешно, что вы такие глупые и не знаете такой простой вещи, а потом вспомнил, что и сам не знаю, что это, вот и заплакал, смеется Тимур». «А что такое астролябия?» — добавляет масло в огонь девчонка. «Уже всех охотят. Боюсь, что Тимура будут теперь величать Хаджой Тимуром». Но он не так прост. Смотрит на окружающих, выжидает. Потом отвечает другой притчей. «Явился персидский мудрец к Хадже и сказал, что поверит в мудрость Насреддина, если тот сумеет на сорок разных вопросов дать один ответ. Насреддин согласился». Мудрец долго спрашивал на всякие темы. Задал сорок самых заковыристых вопросов. Хаджа снисходительно посмотрел на мудреца и посрамил его, ответив, «Не знаю». «Вообще, астролябия — это такой средневековый компьютер из бронзы», гордо замечает морской рукокрыл. «Им можно установить по звездам, сколько времени, где находишься, и много чего еще», уточняет другой эмбрион мореплавателя по имени Ленька. «Типа старого GPS с часами» уточняет девчонка. «Точно так?» «А, ну понятно. Так чем лента-то лучше?» «Лента для пулемета вообще-то на самом деле единственный нормальный источник питания», возвращает нас к обсуждаемому предмету брысь. «Емкие магазины тяжелы, сложны, зачастую ненадежны. Вот возьмем другого дегтяря, ДП. Всем хорош ручник, но у него диск на 47 патронов сам по себе весит около 3 кило. Нехило, да?» Надежный, правда. Это вес почти полутора сотен патронов. Набивать его долго. Поэтому не получится таскать пару дисков, а остальное рассыпью. В бою без штанов останешься. Так ведь и лента тоже железная, вес у нее тоже есть. Звенья ленты тоже кое-что весят. И коробка, в которую лента укладывается, тоже. Но соотношение гораздо лучше. Ленту вручную набивать сподручнее, а на машинке вообще очень быстро. Бубны для РПК, круглые магазины так назывались, были ничего вроде, да как-то съехали с них. А длинный рожок — это уродство. Там и короткий-то помеха, если прижаться к земле надо. А у РПД банка с лентой на 100 патронов весьма компактная. Стрелять из него одно удовольствие. Длинные очереди кладет очень кучно. Пожалуй, в щит метр на метр с 500 метров можно всю ленту засадить в 3-4 приема. Конечно, нужно его правильно установить и удерживать. Но из всей стрелковки пулемет самый мощный. Странно, почему Серега больше пулемет Калашникова любит? Привычнее, от чего еще? И мощнее, конечно, вразумляет ремер. Парни перебой нянькают в руках тяжеловатый РПД. Да? Впечатляются. Один все-таки заявляет, что старье, оно старье и есть. Вот у американцев все новое. А у нас, что не приняли на вооружение, то ерунда какая-то. Тот же Наган. Никто больше такого не взял вооружаться. А наши, как всегда, дурака сваляли. Надо же. Трудный подросток, а что-то такое слыхал. Правда, я подозреваю, что тут не самое сложное. Те, кто на игре сидел давно уже убыли на форт Татлебан, где нарком и алкашам безнадежно устроили рай с бесплатным кайфом. Результат получился такой наглядный, что поголовье нарков снизилось быстро и сильно. Майор немного думает, потом формулирует так: Уровень машиностроения даже в Царской России был достаточным, чтобы выпускать любой револьвер. Никакая современная технология и суперточность не отменяет ублюдочности ненадвигающегося барабана. Чем меньше зазор, тем меньше надежность. Он начнет клинить не только от микроскопических грязинок, но просто от температурных и химических эффектов. Просто микроскопическая налить заклеит механизм. Но дело не в этом. Не надо считать себя умнее тупых царских генералов, которые принимали на вооружение пулемет Максима, трехлинейку и наган. На самом деле в этих-то вопросах они были бесконечно умнее тех, кто сейчас пытается критиковать их техническую политику, и руководствовались они соображениями, которые и теперь ничуть не утратили актуальности. Из Нагана, вероятно, убили людей больше, чем из любого другого пистолета-револьвера в мире, и никто не жаловался, что плохо получается. Практически нет свидетельств, что кто-то избавлялся от Нагана при первой возможности, хотя другие образцы имели хождение. Великое множество людей, у которых были возможности пораскидывать понты со всякими браунингами или диковинными револьверами, продолжали ходить с наганами и от добра добра не искали. Как-то вот так. Ну ладно, хватит вам на сегодня лекций. Хорошенького понемножку, будем собираться. В следующий раз, когда приедете? деловито но с ноткой неуверенности, спрашивает однорукий вожатый. А постараемся не тянуть. Нам у вас понравилось. Думаю, что вполне можете и вы к нам визит нанести. Только сначала неплохо бы навостриться вашим стрелкам работать с пистолетами. Вы пока потренируйтесь. Разумеется, не всем это надо будет. Но в минимальном минимуме может пригодиться. Еще обещали рассказать, как Морфа в плен взяли, напоминает Хиросима. И про танковый завод тоже, напоминает ее подружка. Раз обещали, значит, выполним без вопросов. Но на сегодня уже, наверное, разговоров хватит достаточно решительно пресекает майор. Прощаемся достаточно тепло, хотя девчонки и дуются. Когда едем обратно, майор неожиданно спрашивает, что-то у вас физиономия вытянулась, когда разговор зашел. Вот я и подумал, что лучше отложить. В чем косяк? А черт его знает. Я и сам толком сформулировать не могу. Так, наверное, медикуса ученого смущает то, что вообще-то его в плен взяли. А рассказывать надо, как он взял. «Вот и не складывается», — подсказывает рукокрыл. «Вот хам ушастый. Еще никто из ватника, а уже судит». «Хотя вообще-то он прав. Мне стыдно рассказывать, как оно было на самом деле, и стыдно рассказывать так, как от меня ожидают». Майор задумывается на минутку. Потом спрашивает. «А рассказывать собираетесь с какой целью?» «Не понял». «Так обычно военные люди рассказывают про подвиги либо для того, чтобы похвастать, либо в поучение салагам. Вы что собираетесь извлечь из рассказа? Какую выгоду? Ну, я, собственно, об этом как-то и не думал. Так, а если подумать? Нет, если вы на девчаток глаз положили, не в смысле чего, а так, покакетничать. Тогда, конечно, надо пушить хвост. Но я бы не советовал. Больно уж Надежда Николаевна стреляет хорошо, да и маленький город Кронштадт. А народу на том заводе побывало много. Слухи колесом ходят. Глядишь, потом подловят на несоответствиях. Да и вообще, оно вам надо на пьедестал залезать? Вот уж чего совсем не надо. Да и мелкие эти девчонки еще малолетние. Знаете, детей, мне кажется, обманывать не стоит. Лучше вообще ничего, чем сбрехнуть. Жить спокойнее. Можно не все, скажем, рассказать. Но это в каком смысле не все? Да в прямом. Вот наш общий знакомый, не будем тыкать пальцем в нашего друга-крокодила, было дело совершил героический подвиг. Если интересно, могу вкратце изложить. Вам может казаться полезным. Раз полезным, внимательно слушаем. Итак, диспозиция простая. Горный райончик, вторая чеченская. То есть уже подстав меньше, предательства меньше и порядка больше. Откатывается разведгруппа. Волокут на себя измотались в край, боеприпасов практически нет. Плюс в том, что они совсем рядом уже с местом, где их вертушки должны забрать. Потому и раненого волокут. Минус банда сидит на хвосте, да еще свежая. Да еще очень толково соответствующими инструкторами натасканная. Да еще и с личной заинтересованностью. Кровнички, так сказать. И получается так нескладно, что ичкеры раньше вертушек поспеют при любом раскладе. Принимать бой? Никак и запаса нет. Стратили уже почти все. Было куда и на кого, а засаду оставлять не выживут. Да и не задержат толком. Нечем, и, как уже говорилось, тертые калачи и чкеры, Выучены очень лихо. Грамотные. А говорили, что они просто талантливые. Дескать, служили в стройбатах, а как дело дошло, проснулись инстинкты. Это чушь. И Дудаев не стройбатовец, и много у них там еще советской подготовки было народу. Да и потом их натаскивали очень серьезные дяди. Так вот, почти до места встречи с вертушками добрались. Грубо говоря, до прилета вертушек пара часов, а вот банда догонит самое большее через полчаса-час. Перебираются через ручей, тут сапер откалывает номер и говорит, чтобы ему оставили пулемет с огрызком ленты патронов на 10, чтобы все гранаты отдали, и он Чехов встретит. Как вы знаете, он может быть весьма убедительным. Так убедил, что даже раненый свою заветную гранату отдал. Хотели пара парней с ним остаться, но он на полном серьезе предупредил, что кто за ним пойдет, он тому ногу прострелит. И поверили. Крокодил, значит, обратно с гранатами и пулеметом за ручей. Остальные дальше трюхать из последних сил к точке рандеву. А дальше у них за спиной минут через 15-20 длинная пулеметная очередь на весь остаток ленты. Пальба из автоматов в полтора десятка стволов. Тут же гранатные взрывы как-то очень невнятно, почти разом, так не покидаешь. Автоматы один за другим затыкаются, и все, тишина. И только одиночные выстрелы, неторопливо такие, добивающие. Изредка. Вертушки прибыли, тут же с новыми силами разведгруппа обратно, благо недалеко. Шли осторожно, хотя боевой винтотряс прикрывать взялся. Добрались до ручейка? На том берегу сидит на камушке крокодил, глыкает что-то из чужой фляжки. Коньячок, понятно, нашел хороший, любит он хороший коньячок. И горка оружия рядом, аккурат, те стволы, что у погониного на состояли. Стали спрашивать, смотреть. Чехи все готовы. «Понятно, в чем хитрость была?» «Нет», — совершенно искренне в один голос с курсантами говорю я. Чехов сгубила именно выучка, и то, что сапер знал, как они будут действовать. Потому он их и подловил качественно. Когда он из пулемета по ним влупил, они решили, что это нормальная пулеметная засада, и как положено сработали. Одни давят огнем пулеметный расчет, другие справа-слева обтекают, и все, кончается пулемет. А крокодил аккуратно там, куда они должны были кинуться, Свои растяжки и развесил. И чуток не так, как обычно вешают. Всучил вместо ожидаемой пулеметной засады саперную. Они когда преследовали, следили, чтобы на растяжку не наскочить. А тут у них времени не было, вот и вляпались всеми четырьмя лапами. А сам сапер пулемет тут же бросил и в круголя дернул, уже чехом выйдя в тыл. Звук у калашей похож. Не поняли они после того, как под взрывы попали, кто откуда стреляет. Вот такая героическая повесть выходит. «Да прям боевик. Дальше больше. Это то, что по первому, так сказать, приближению». Ан за кадром остается такая деталька, что вместо Героя России получил сапер за все это только Орден Мужества. Да и то, можно сказать, повезло сильно, а мог бы попасть под раздачу. Потому как одиночные выстрелы — это он как раз раненых Чехов добивал. А в составе разведгруппы был еще человек из другой совсем артели. Ну, кто понял — молодец, кто не понял — и не надо. И в своем отчете этот офицер так и написал, что после добивания недобитых сапер еще и поотрезал по ичкирийскому же образцу у убитых всякое разное. Ровно так же, как эти бандосы с нашими делали. Только он у мертвых резал, а они по живому мясу старались. Вот теперь и думай, что рассказывать, а что не стоит. И утверждать не берусь, но очень сильно подозреваю, что была еще причина. Сапер из них был самый старый и должен был замудохаться куда сильнее, чем те, кто помоложе. Вот он и решил сработать в поперекосяк, что уже ноги не волок. А так и группу разгрузил себе пулеметы и гранаты, забрав для дела. И выиграл в итоге. Так теперь и смотрите, что стоит рассказывать вообще и кому что именно. Ну, все равно как-то не симпомпонисто выходит. Людям свойственно ошибаться, причем всем и сильно. Иначе мы бы с вами не в машине сидели здесь, в Кронштадте, а жили бы своей жизнью, выслушав по радио этого что-нибудь такое. Майор голосом Левитана величественно декламирует. «Через сутки после начала катастрофы в Санкт-Петербург вошли превентивно-моторизированные патрули на броне, медики получили четкую ориентировку от Комитета по здравоохранению, и мэр обратилась к жителям с четким и внятным обращением, после чего ряд появившихся зомби был тут же отловлен сетками и арканами. В дальнейшем жителям города по спискам военнообязанных раздали оружие, увеличив одновременно штат судмедэкспертизы, что позволило тут же определять, стреляли по зомби или сводили счеты с живыми. И в отличие от Москвы, жалко и глупо погибшей от пустяковой в общем-то проблемы, северная столица стала главой обновленной России, единственной страны в мире, устоявшей перед напастью. Мы грустно ухмыляемся. Дорого бы мы дали, чтобы оно было именно так. А нет.